Глава четвертая «Малышка, ты решилась или так и будешь настаивать на месте первой жены?» «Что?» — переспросила, в недоумении уставившись на запутавшегося в завязках мужика, который спешно пытался стащить с себя штаны. «Ты же знаешь, я не могу тебя сделать первой. Это место занимает дара». «Так, стоп. Мои мысли потались, я ничего не понимала. Мы же не в Египте. Здесь точно нет султана. О какой второй жене идет речь?» И я что ему не жена да и ты не свободна, тянешь и не разводишься продолжал нести чушь этот сумасшедший но суть я уловила он не мой муж Выйди из комнаты и больше сюда не приходи отчеканила я вскакивая с кровати и распахнув дверь вытолкала в холл, мысленно обращаясь к всевышнему чтобы рыжего никто не увидел queин ты же сама приползешь прорычал из-за двери рыжий ага беегой падаю Фыркнула в душе, радуясь, что мой муж Анрей, пока он меня больше привлек своим отношением и внешностью. Все же жить, спать с человеком, который тебе противен, это страшное наказание. Я, конечно, постараюсь оттянуть как можно дольше сие мероприятие, но надо реально смотреть на ситуацию. Судя по всему, я очутилась в патриархальном мире. Хотя я все еще надеюсь, что это всего лишь сон. Дурацкий, но сон. И вскоре я проснусь у себя в постели. Я еще минут десять стояла, размышляя прижавшись спиной к двери, подперев ее. Хм, смешно. Если бы рыжий хотел, я бы точно не справилась. Хам! Из-за него я могу заболеть. А медицина здесь оставляет желать лучшего. Выругалась, забираясь под вонючее одеяло. От мокрых волос и обнаженного тела я стала замерзать. Укрывшись головой, высунув наружу только нос, чтобы окончательно не задохнуться, пыталась согреться. От тепла меня разморило, во всем теле чувствовалась приятная расслабленность. А звенящая тишина, которой мы лишены в городских стенах, усыпляла. Я не помню, как уснула, а среди ночи почувствовала, что кто-то лег рядом. Тяжелая рука прижала меня и, казалось, пылала жаром, обжигая даже сквозь одеяло. Вскакивать и истерить побоялась, и так на меня смотрит подозрительно. Около часа я не двигалась и не дышала. В итоге, незаметно для себя уснула. Но, проснувшись рано утром, рядом с собой никого не обнаружила. Никаких следов вторжения не было. В следующий раз надо подпереть дверь сундуком. Не бог весть, какая защита, но я бы услышала, что кто-то ломится в комнату. Борща сама себе под нос, я пыталась развешать мокрую одежду по комнате. А еще я так и не выяснила, где туалет. Через несколько минут я вышла в холл. Было или слишком рано, и местный народ еще не проснулся, или слишком поздно, и они разбежались по своим делам. Определить время в этом мрачном здании с крохотными оконцами невозможно. Оглядывая холл в поисках человека, к которому можно было бы пристать с вопросами, на меня напала безбашенная бесстрашие. Я, как это ни странно, заметила у дверей одной из комнат ту самую любезную даму. Как ее зовут, я не знала, и по дороге к ней раздумывала, как обратиться. Но мне явно благоволит Всевышний, потому как начинать разговор не пришлось. — Квинн, вчера я подумала, что-то изменилось, но нет... — Все такая же лентяйка, — обвинила меня, не пойми в чем. — Я не понимаю, о чем ты, но готова выслушать предложение. Только сначала подскажи, пожалуйста, где туалет. Горшок под кроватью исчез. — Ну, это уже наглость. Ты что же думала, что теперь за тобой горшок будут постоянно выносить? — возмущенно воскликнула эта громбаба. — Орния достаточно наказана, ухаживая за тобой. — Просто скажи, где можно пописать, и все произнесла я после того, как сосчитала до десяти и тяжело вздохнула. «За домами у березы нужник стоит. Только крикни, вдруг там кто сидит», предупредила меня женщина. «Спасибо. А поесть где?» «Сыр, лепешку, яйца и отвар возьмешь на кухне там», махнув в сторону неприметной двери, ответила она, опасливо отодвигаясь от меня подальше. «Хорошо, спасибо». Еще раз поблагодарила женщину и направилась к выходу. Найти ножник не составило особого труда. Он представлял с собой будку с дыркой в полу, поставленную над выгребной ямой, почти как у бабушки в деревне. Меня, гостившую каждое лето у любимой бабули, этим туалетом не напугать. Да и запаха в нем не было. На стенах была развешена какая-то трава, в яму ее же набросали. Выполнив первостепенной важности дела, я устремилась в дом, на ходу соображая, как же зимой это место люди посещают. Ведь далековато, не набегаешься, да и отморозишь все напрочь. У дома под навесом заметила тех же девчушек, которые ловко разбирали траву из очередного стажка сена. «Доброе утро!» — поприветствовала их, как старых знакомых. В ответ получила недружное здрасте. Что ж, не все сразу. Умыться решила на кухне, должна же быть там вода и миска. До бани не близко, да и пока боязно туда идти после вчерашнего. На кухне суетилось несколько женщин. Одна разбирала мясо, вторая крошила зелень, еще одна, совсем молоденькая, замешивала тесто. «Доброе утро!» — произнесла я, но дамы сделали вид, что меня не заметили. «Хорошо, сама разберусь. Завоевание будет постепенным». Оглядев небольшое помещение, я обнаружила на столе и яйца, и сыр, и молоко. Там же стоял большой котелок, судя по аромату, это был травяной настой. Кружку тоже нашла быстро. Они были расставлены на одной из полок. Крутанув яйцо, определила его состояние, отрезала ломтик сыра, лепешку, прихватила кружку с отваром. И чтобы не мешать молчуньям, разместилась в углу кухни на краешке стола. Свой завтрак проглотила быстро, практически не жуя, осторожно наблюдая за женщинами. Они даже между собой не разговаривали. Каждая занималась своим делом. — Спасибо, было очень вкусно! — поблагодарила женщин. «Может, нужна моя помощь?» Мои слова, видимо, повергли их в шок. Дамы замерли, уставились на меня с открытым от изумления ртом. «Хм, кто ты такая, квин Почему на предложение помощи подобная реакция? Странно все это. Тебя невозможно было заставить работать?» Пронеслось в моей голове. «Мы справимся», — пробормотала одна из самых смелых, видимо. «Хорошо, но если потребуется, зовите». Добила ошеломленных теток и покинула помещение. Аромат кислой закваски для хлеба и гниющих овощей был невыносим, а окно на кухне не было предусмотрено. Оказавшись в холле, огляделась. Пусто. Совершенно никого не было, кроме маленькой худющей собаки. «Подожди», — попросила ее и рванула на кухню, где, напугав своим неожиданным возвращением женщин, выбрала небольшую косточку и вернулась к песику. «Ну, и как тебя зовут?» Собака с опаской взглянула на меня, потом на косточку, и, видимо, голод оказался сильнее страха. Впилась в мясистый бачок «Раз молчишь, будешь у нас Феликс. Счастливчик!» Я ждала, когда песик наестся, совершенно не обращая внимания на озадаченные лица, проходящих мимо нас женщин. Когда косточка была догрызана, а мордаха Феликса светилась с довольством и сытостью, я в сопровождении маленькой охраны вышла из дома. «Девочки, вам помочь?» Спросила у вчерашних напарниц, садясь рядом, так и не дождавшись ответа. Минут десять молчаливой работы, и я не выдержала. Предлагаю рассказывать друг другу интересные истории и волшебные сказки, а то так скучно перебирать. Нормально, — буркнула самая старшая. Давайте я начну. Не обращая внимания на недовольные лица девчушек, кажется, квин здесь не особо любили, причем все Я продолжила разбивать лед.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 Закончив сказку про Золушку, почему-то именно это мне вспомнилось. Я подняла голову и посмотрела на девчонок. Те сидели с открытыми ртами, с изумлением глядели на меня и, кажется, давно забросили свою работу. — Куин, а кто такая фея? — спросила самая маленькая из них, отрывая от травинки листики. — Ну, волшебная крохотная девочка с крыльями. — пояснила, как могла. — Она живет в сказочной стране, а ее домик — цветок. — А у нас в Эре живут феи? — Не знаю. И я, конечно, не фея, но кое-что умею. Если хочешь, заплету тебе красивую косу, — предложила я. В прошлой жизни у моей самой близкой родной подруги росла доченька, которую она воспитывала в одиночку. И, работая посменно, частенько оставляла у нас непоседливую Софию. Они вместе с моим сыном Витькой частенько играли в индейцев, прыгали, бесились, и к концу дня девочка ходила лохматым бесенком. Пришлось освоить косоплетение. Надо сказать, что у меня получалось довольно красиво». «Не знаю», — задумчиво протянула девочка, оглядываясь на старшую. Та же, недолго размышляя, произнесла. «Мне можно?» «Конечно», — ответила, поднимаясь. «Через несколько минут по моей просьбе принесли гребень, а через тридцать...» 30... Все девчонки с восторженными мордахами рассматривали свои головы. «Квин, спасибо! А нас научишь?» «Обязательно!» — ответила, довольно улыбаясь. «Ну вот, маленькая победа. Хоть кто-то не смотрит на меня из-под А теперь предлагаю закончить разбор трав». Мы снова принялись за работу, но в этот раз настороженность исчезла, девчонки без умолку болтали, а я слушала. Феликс, пригретый солнышком, спал у моих ног и периодически поскуливал, перебирая лапками во сне, словно от кого-то убегая. «А слышали, что Лола поругалась с Морной?» С придыханием, как будто рассказывает страшную тайну, прошептала мирно. Я, наконец-то, выяснила имена своих напарниц. — Это уже весь туат знает, — ответила Дерин. — А колом выберет в жены Ипху, и даже временными им не стать. Сказать, что я была ошарашена, ничего не сказать. Здесь что, есть многоженство? Что значит временная жена? А еще, я могу развестись с мужем. Значит, я временная? и какая причина развода От этих вопросов, на которые я еще не знаю ответ, моя голова снова разболелась. А почему временными не станут? Поинтересовалась я, и тут же получила ответ от дерен На ее мордахе появилось нисхождение. Как же? Она знает больше, чем взрослая женщина. Так у них нечего предложить, только по одной корове да пяток курей. А Ибха завидная невеста, да и Финя. Примечание автора — семья. За ней крепкая. Так Колумб. Может получить приданное, развестись и взять в жены Лолу или Морну. Я понимала, что задаю глупые вопросы, ответы на которые квин должна знать. Но, к сожалению, я не Квинн. — Ты что? Там Кенфинни? — примечание автора старейшина. — Не позволит так поступить, и договор у Ипхи будет, как у тебя. В случае развода приданное останется за ней. — А, точно. Ну, развод-то просто получить. Сделав вид, что всего лишь запамятовала, я продолжила выведывать. «Нет, конечно. Можно разойтись с мужем, если он попадал в рабство, и его нет, или стал предателем, не поддержал рега и его выгнали из Туата. И если детей нет больше года», — объяснила Дерин и украдкой взглянула на меня.